По-разному бывает, принялся объяснять Нуминорих. Это может быть и личное королевское решение, и желание застройщика, и идея одного из жителей. Право назвать улицу иногда даруются в качестве награды или покупается у города. Кстати, довольно дорогое удовольствие, я узнавал. И еще существует такая специальная комиссия при управлении письменными договоренностями, которая может утвердить или отклонить любое предложение, кроме, конечно, королевских, которые принимаются без возражений. «Спасибо, друг, но вообще-то вопрос был риторический и выражал, во-первых, возмущение дурацкими названиями, а во-вторых, желание хоть немного оттянуть неприятный момент, когда придется заняться делом. И это я, конечно, зря. Сейчас буду». «Не прокачу я тебя», — сказал я Малдо. Внезапно появилась работа. «Поэтому зазнавайся дальше. Ты гений, тебе можно». Лицо гения вытянулось, явив миру жалобную гримасу всеми покинутого сироты. А, «Твоя работа — это надолго?» — спросил он. «Я бы сейчас что-нибудь выпил на радостях. И лучше с тобой, чем без. работы там, скорее всего, на пару минут», — честно сказал я. «Засада, однако, в том, что, сделав ее, я сойду с ума». «В смысле?» «Безумием буду пахнуть. Какой тебе еще нужен смысл?» «Ничего себе, у тебя шутки». «Да какие тут шутки!» — поморщился я. «Впрочем, к вечеру запах безумия пройдет». Или даже раньше, посмотрим. А может, повезет и вовсе без него обойдется. Тогда пришлю тебе зов. Малдо растерянно моргнул. Я виновато развел руками. Повторил про себя адрес Жареная улица угловареной кусты и покинул дворец ста чудес. Темным путем, конечно. Чего тянуть? Это меня и подвело. В том смысле, что из Куманского павильона я шагнул примехонько в заросли декоративного кустарника. Колючего декоративного кустарника. Вот в чем беда. Не надо было о нем вспоминать. «Ух, что ж ты так!» — схватился за голову Нуменорих. «Зато буду теперь весь в шрамах, как настоящий герой», — сказал я, пытаясь выбраться из кустов с минимальными потерями. То есть в изодранном в клочья Лаохе, в усмерти сцарапанным, но все-таки не неодноглазым. И вообще живым. Это мне, как ни странно, удалось. «Ну и где твой спящий красавец?» — спросил я. «Исчез, как только ты появился, потому что вообще-то ты свалился прямо на него. Может быть, он проснулся от неожиданности, и поэтому исчез?» «Может быть...» – вздохнул я. «Надеюсь, это случилось вовремя. В смысле, он не настолько чокнулся от какого-нибудь своего страха, чтобы...» «Ай, ладно. Все равно это мы с тобой никогда не узнаем. Исчез и исчез. Точка. Этого не изменить. Можем гулять дальше». Он исчез, запах-то остался, растерянно заметил Нуминорих. Погоди, какой запах? А Белат говорил, спящие безумием не пахнут, даже когда сходят с ума. Я поверил ему на слово, поскольку сам все равно не различаю, ты знаешь. Нет-нет-нет, не запах безумия, что ты. Запах этого сновидца. Он был довольно странный, ни на что не похож, и почему-то до сих пор ощущается. Хотя немного изменился. Слушай, нет, я понял. Это был не один запах, а смесь. Личный запах спящего, который теперь исчез. И еще один. Вот он-то и остался. Наверное, этот сновидец просто в чем-нибудь перемазался по дороге. В смысле, пока ему снилось, как он сюда идет. Такое вообще возможно? Наверное, я пожал плечами. С этими спящими никогда заранее не знаю, что возможно, а что нет. Еще вчера я понятия не имел, что они способны совершенно самостоятельно, без помощи внешних обстоятельств, воображать себе какие-то дурацкие кошмары». Да еще и с ума от них сходить. «Так, стоп!» — внезапно перебил меня Нуминорих. «Будешь смеяться, но теперь этот странный запах исходит и от тебя. Час от часу не легче. Он хотя бы не очень противный». «Совсем не противный», — утешил меня Нуминорих. «И слабый, так что кроме меня и собак никто не учует. Слабый и приятный? Я грешным делом подумал, а вдруг это запах куманского наваждения? Я бы совершенно не удивился, если бы он ко мне прилип». Очень уж достоверными были ощущения в этом грешном куманском павильоне. Ну, все-таки мало да дает. Но Номинорих отрицательно помотал головой. И неприятный. Вообще никакой. Нейтральный. И ни на что мне знакомый не похож. Совершенно точно никогда прежде ничего подобного не нюхал, представляешь? А думал, у Вьеха уже не осталось запахов, которые могли бы меня удивить. Погоди. В смысле, стой, не двигайся. Дай мне разобраться. Разобраться в исполнении Нуминориха означало тщательно обнюхать меня с головы до ног. Теоретически я знаю, что для нюхача вроде него это совершенно нормальный поступок. Обязательная часть работы, иначе никак. А на практике все равно заржал, вообразив, как мы выглядим со стороны. Нуминорих не обратил на мое веселье никакого внимания. Привык. «Это твои сапоги пахнут», — наконец сказал он. «Значит, ты просто во что-то такое в кустах наступил». «Ха! Я даже вижу, во что именно!» «Какой-то порошок». «Что?» «Голубой, блестящий. И в траве поблескивает. И дальше, в кустах. Что за порошок-то?» «Понятия не имею. Говорю же, впервые в жизни слышу его запах. Но почти уверен, что это не еда. Не яд, не лекарство. И не... и не все остальное. Таково мое экспертное заключение. Извини».